Глава 3. Вернувшись домой, Барни прошел через боковую дверь в кухню, развязывая на ходу галстук. Ему хотелось принять душ, переодеться и немного отдохнуть до прихода Нетта и Лен Уинтерс. Но никаких признаков карен или приготовленного обеда заметно не было. Кухня оставалась в том же состоянии, в каком и была утром, перед его отъездом. Он позвал. Она откликнулась сверху. В чем дело, черт возьми, взбесился он. Ты что, не понимаешь? Вот-вот придут нет, Солен, а у нас полный. Она подняла перевязанную руку, успокаивая его. Что случилось? Ты даже не удосужился предупредить, что разбил посуду в раковине. Ее голос дрогнул, когда она заговорила, и он смекнул, что она лилеяла не только руку, но и гнев, и весь день ждала, чтобы выплеснуть его ему на голову. — Пойду позвоню эту скажу, что все отменяется, — бросил он. — Я днем уже звонила, Элен, — сказала она. — Или, может, думаешь, я совсем ни на что не способна? — Прости. Я дал Маху, оставив разбитый стакан в раковине. «На тебя это не похоже. Наверное, голова была забита всякими мыслями». «Точно», — резко проговорил он. «Что ж, по крайней мере, теперь ты увидишься с ними за игральным столом только через месяц, 20 июля. Не забудь пометить у себя в записной книжке». «Ладно. Я уже отметила у себя в календарике. Так уж выходит, что сегодня не мой день» и тебе не пришлось бы думать, как бы пораньше закончить игру. — Я же сказал, ладно, так что хватит. — А если не хватит? — воскликнула она. Он сжал кулаки. — Говорю уже заткнись! — Ух ты! Что, ударишь меня? Неужели не сдержишься и дашь волю рукам? Что ж, давай, или, может, сперва подумаешь о последствиях? — С трудом! Но все же он себя сдержал. В нем взыграла отцовская натура. Он видел, и не раз, как его отец избивал мать и за это проклинал старика. Сейчас он понимал, между безрассудной, бессознательной реакцией и осознанием того, к чему все это приведет, пролегает тонкая грань. Слова можно взять обратно, а ссоры сгладить». Она, наверное, попробует подтрунить над его выдержкой, но как только он потеряет самообладание и поднимет на нее руку, это будет конец. — Ты же знаешь, я бы никогда тебя не ударил. — А ведь хотел. — Мало ли чего я хотел, ведь не сделал же. Так что не надо вынуждать меня к действиям, если не знаешь, чем они могут обернуться. Она вызывающе посмотрела на него, но тотчас опустила глаза. На них навернулись слезы. — Хочешь наорать на меня? — Да, хочу. — У тебя незаслуженное преимущество. — Так почему же не нарешь? Покричишь, глядишь, полегчает. — Не хочу. Если думаешь, что можешь вынудить меня, напрасно надеешься. Этот урок однажды преподал мне мой старик, и я его хорошо усвоил. С твоего позволения пойду приму душ перед обедом. Холодный, такой, чтобы поостыть. Телефон зазвонил, когда он выбирался из ванны. Трубку сняла Карн. «Это Макс Прагер!» — крикнула она. «Сказать ему, что ты перезвонишь?» «Нет, мне надо с ним поговорить!» Он вышел из ванной замотанный в банное полотенце, и взял трубку. «Алло, Макс! Ну, что там у вас стряслось?» «Прости, не смог позвонить тебе, когда ты был в центре», — сказал Макс. «У нас случилась небольшая авария. Так, пустяки, и мне пришлось задержаться. Заеду за тобой завтра». «А что там насчет твоего геройства?» «Кто тебе такое сказал?» «Земля слухами полнится». «Вот я и говорю. Это правда? Есть хоть какой-нибудь шанс, что это дерьмо не распространится?» Последовала короткая тишина. Потом Прагер продолжал. «Послушай, барни, я же сказал, дело пустячное. Небольшая утечка. Принимали меры безопасности. В общем, все по предписаниям. А насчет опасности распространения, так это пустая болтовня». Народ теряет голову, как только слышит про радиоактивность. Помяни мое слово. Теперь все чисто. Никто не пострадал, и никакой утечки из здания не было. Такие мелкие аварии на редкость, когда в дело идут изотопы. Понял? Расскажу обо всем завтра. Карен вопросительно посмотрела на него, когда он положил трубку. Геройство? Небольшая авария у них там, в научно-исследовательском отделе ответил Барни. Он решил не упоминать про радиоактивность, опасаясь, как бы от испуга она не надумала себе, Бог вещь что. Макс говорит, ничего страшного. А как насчет вещей посерьезнее, например обеда, я умираю с голоду. Может сходим куда? Мне по заказу доставили кое-что из китайской кухни, сказала она. Чау-Мэйн. Примечание. Чау-Мэйн ⁇ китайская рагу из курицы или говядины с лапшой. Яичные рулеты, жареные на гриль свины, ребрышки. Мартини в холодильнике уже смешанные, а бокалы в морозилке замораживаются. Она посмотрела на него, уже смягчившись. Во время свадебного путешествия они запирались вдвоем в номере мотеля с разной китайской снедью, мартини, и пировали от души. Она трепетно относилась к таким вещам, и он понял — Дело идет на лад. Он спустился за напитками и налил ей и себе по бокалу. «Прости меня, малышка», — сказал он чокаясь с ней. «За нас!» «И ты меня прости!» «За нас!» Он присел к ней на постель и поцеловал. «Ты что?» — она оттолкнула его. «А ну-ка завернись обратно в полотенце!» «А теперь-то что?» — Тебе нужна не я, ты же просто маньяк и жулик. — Ты это о чем? — О часах. Тебе нужна твоя детородная рулетка, а не я. — Ах, да брось, это же глупо. Я люблю тебя, и часы тут совсем ни при чем. — А откуда мне знать? Он задумался на мгновение, потом потянулся рукой и перевернул часы лицом к стенке. «Про какие еще часы ты говоришь?» — вопросило, назираясь кругом. «Не вижу никаких часов!» Она взвизгнула от удовольствия. «Так-то лучше! Долой часы с календарями! Время ничего не значит, когда мы вместе!» Он потянулся к ней, и она снова его отстранила. «Ну что опять?» «Будем есть. Ты же умираешь с голоду». «Уже нет». — Тебе нужно поддерживать силы. Он сделал вид, что сильно удивлен. — Господи, ты это о чем? Она швырнула в него подушку, и он крепко обхватил ее руками. — Ах, дорогуша Мертл, моя женушка соединила нас, бросила тебя прямо в мои объятия. Она расхохоталась, выхватила у него подушку и швырнула через всю комнату. «Она и мне лучшая подружка!» — воскликнула Карен. «И ближайшая при том. Уж на нее-то можно положиться!» Он обнял ее, и на душе у нее отлегло. «О, барни! Ради тебя я постараюсь стать другой!» — прошептала она. «Правда, постараюсь, и буду такой, как ты хочешь. Я люблю тебя!» Он страстно поцеловал ее и попробовал овладеть ею, но она понимала, что это происходит через силу. Он думал о чем-то другом, она сердцем чувствовала. Как бы там ни было, ее терзало неприятное ощущение, что между ними вбился новый клин, и он разъединил их еще больше.